Глава вторая. Господи, да они же все уже веселые, Андрей. Не туда смотришь. Наши сидят справа, а эти какие-то чужие. Я их не знаю. Дважды за день побывать на встрече бывших одноклассников. Это в голове не укладывалось. Справа от входа я увидела огромный стол состоящий из нескольких четырёхместных, сдвинутых в форме квадрата. Там и сидели радостные бывшие одноклассники моего друга Савостина. Увидев его, они добродушно загудели и гремя стульями полезли к нему, чтобы поприветствовать. Меня тоже не забывали, хоть и косились поначалу, мол, что за цацу на сей раз привёл Андрюха. Но и этот интерес быстрый иссяк. Новые знакомые скорее больше интересовались моими гастрономическими и алкогольными предпочтениями, чем тем, кем я прихожусь Андрею. Особенно усердствовали мужчины. К примеру, бокалов передо мной оказалось сразу три, а бутылок, содержимым которых их хотели наполнить, было четыре. Вермут, красное вино, виски и пиво. Таким образом, меня пытались... И угостить, и помочь расслабиться, решив, видимо, что я только что с работы. Уж слишком просто я была одета для такого чудесного праздника. Женщины рассматривали меня из-под тяжка, делая вид, что я их совсем не интересую. Получалось у них плоховато. Красивая блондинка в чёрной водолазке, не таясь, смерила меня презрительным взглядом, но меня это совсем не напрягло. Её интерес был вызван тем, что я человек, по сути, здесь чужой, вдруг удостоилась внимания со стороны парней. Ничего, пройдёт. Просто надо дать понять, что я не опасна ни в каком виде. Поесть и выпить эти люди любили. Не зная что там было в меню, но, судя по тому, что я увидела на столе, кафе приветствовали таких щедрых гостей. Я заметила и заливную рыбу, и лоточки с жульеном, и тарелки с сырной нарезкой. Присутствовала ветчина, пробовались салаты, ожидалось горячее. Огромное блюдо с фруктами смотрелось в центре стола особенно красиво. Любой мог протянуть руку и отщипнуть пару виноградин или стянуть с блюда апельсин. И это не вставая со стула, но гуляли достойно, без надрыва. Застолье смотрелось более чем прилично. Андрею говорили сесть во главе стола. Меня определили рядом. По другую сторону от Савостина я заметила высокого светловолосого мужчину, который, в отличие от других гостей, не подал ему руки при встрече. Однако вел он себя по-свойски, и я, прислушавшись, поняла, что Савостин и его знакомый сегодня уже встречались. Светловолосый ничего не ел, но регулярно наполнял свой стакан пивом. Улыбался редко и больше внимания уделял не светскому общению, а своему мобильному телефону. В какой-то момент Андрей сказал, что хочет покурить, и попросил составить ему компанию. «В принципе, мы могли бы остаться за столом», попросив принести пепельницу, но Андрея потянуло на свежий воздух. Светловолосый парень последовал за нами. «Миша представился, когда мы оказались на улице. а вы Женя, если не ошибаюсь. «Да, да, это тот самый Миша, о котором я тебе рассказывала», сказал мне Андрюха и достал сигареты. «Можете начинать, ребята». «Значит, вот ты какой!» Малахов Михаил. Пока он сидел, трудно было определить его конституцию. Оказалось, что он значительно выше савостина и тяжелее его, наверное, килограммов на десять. «Я думаю, что более подходящего случая, чтобы поделиться со мной тем, что вас волнует, не представится». Начала я. «Андрей дал мне понять, что у вас какие-то проблемы, но не стал вдаваться в подробности». «Вы, значит, телохранитель?» — млоб спросил Михаил. «Я этого не говорила», — помедлив сказала я. «А он рассказал», — кивнул Михаил в сторону Савостина. Я выразительно посмотрела на Андрея, который стоял чуть поодаль. Он курил, разглядывая прохожих, и делал вид, что не слышит ни единого слова из нашего диалога. «Да вы не волнуйтесь», — усмехнулся Малахов. «У него не было выхода. Слишком уж активно он уговаривал меня исповедаться перед вами, поэтому я вытащил из него максимум информации». «Максимум, значит», — проронила я. «Девушка по имени Евгения, которая трудится телохранителем и, несмотря на возраст, имеет некоторый опыт». «Так он описал вас». «Какой опыт?» «Не поняла я». «Поновидались всякого», — объяснил Михаил. «Это есть максимум. Больше ничего он о вас не рассказал. Не сердитесь, пожалуйста. Так-то он умеет держать язык за зубами». «О, да, я уверена, он умеет». «А если вы телохранитель, то, наверное, в разные ситуации попадали». «Приходилось», — спокойно ответила я. «А у вас какая ситуация?» «Необъяснимая. Пока что. Возможно, я многое надумала а что-то вообще не учёл». Михаил уставился себе под ноги. Видно, решал, с чего начать. Попинав асфальт носком ботинка, всё же решился, но не на то, чего я ожидала. «Не знаю, стоит ли мне вас напрягать», — вдруг сказал он. «Да мы и не знакомы почти». «Не знаю, стоит ли мне вас напрягать», — вдруг сказал он. «Да мы и не знакомы почти». Савостин тут же обрёл слух и вернулся к нам. «Достаточно того, что я с ней знаком. Ты начни», — посоветовал он Михаилу. «А потом уже будешь думать. И, ребят, давайте без сантиментов». «Выкать будете в кабинетах у руководства, а сейчас не надо, все свои». «Ладно», — тут же согласился Михаил. «Я терпеливо ждала, пока он начнет рассказ». «Мы работаем вместе с ним», — кивнул в сторону Савостина Михаил. «Я его начальник». Теперь стало понятно, почему Андрей сказал, что проблемы Малахова имеют отношение и к нему. И это, пожалуй, была самая неожиданная новость за сегодняшний день. До этого лидерство прочно удерживала тётя Мила с внезапно принятым решением провести несколько дней в доме подруги-олигарха. «Бывает», — заметила я. «Значит, проблема общая. А где вы оба работаете?» «В игрушки играем», — ответил Миша. «А если на полном серьёзе, то играем в игрушки». «Фабрика по производству игрушек», — поправил шеф Андрей. «Нормальное место, кстати. Моя маман отпахала там 10 лет, пока не заболела». Я поняла, о какой фабрике идёт речь. Производственный комплекс занимал большую территорию на одной из улиц родного города. Там действительно производились всякие... Игрушечные разновидности типа плюшевых зайцев, силиконовых кукол, наборов игрушечной посуды, а ещё конструкторов из разноцветной мозаики. Наверняка ещё что-то производилось, но мне казалось, что здание фабрики давно выкуплено, а сама фабрика расформирована. А оно вон как. Так вот, снова открыл рот Миша, но не успел сказать ни слова. Из дверей кафешки вдруг вывалились те, кто совсем недавно угощался с нами за одним столом. Кто-то доставал пачки с сигаретами, а кто-то отходил в сторону и прижимал мобильник к уху. Наверное, сообщал семье, что задерживается на работе. Несколько человек подошли к нам. Миша оживился, сбросил маску суровости. Как будто бы и не было у человека проблем. Разговор был отложен на неопределённый срок. Мне всё это вдруг порядком надоело, не тень, какой-то тест на стрессоустойчивость. Целый день Андрей уговаривал меня пойти в кафе, потом раскололся, сказав, что я ему нужна не только в качестве приглашённой пассии. Тётя Мила вымотала своей поездкой и внезапным решением гульнуть на вилле олигархов. А теперь и Миша, который, кажется, уже сто раз пожалел о том, что согласился обратиться ко мне за советом. Отвлекся на друзей товарищей, словно и не собирался мне больше ничего говорить. Что он, что Андрей выглядели уже слегка нетрезвыми. Компания, в кругу которой я вынуждена проводила этот чудесный вечер, тоже была на веселе. Не до такой степени, чтобы лезть обниматься или плакать, вспоминая прекрасные школьные годы, но где-то рядом. Я же, уговорив всего один бокал вина, за весь вечер не чувствовала ничего, кроме усталости. Уж слишком непростым выдался день. Нас позвали обратно. Вернувшись в кафе, народ решил запеть и предлагал сразиться в караоке, котором оказывается... Увлекалась добрая половина присутствующих. «А ты споёшь?» Деловито поинтересовалась какая-то полненькая девушка у Миши. «А то мы скидываемся, чтобы каждому досталось по песне». «Нет, Тань, я пас», — отказался Миша. «Давай!» Она потянула его за рукав. «Я помню, у тебя клёвый голос. Это же ты в музыкальную школу ходил». «Не я». «Ты, точно ты!» Таня повисла у него на руке и стала тянуть её своим весом вниз. Миша не сдавался, пытался освободиться от хватки, но делал это очень добродушно. Он вообще выглядел мягким, каким-то застенчивым. На первый взгляд ему не хватало твёрдости характера и мужественности, но первое впечатление после разговора пока что ни о чём не говорило. «Я вполне могла ошибаться». Таня упорствовала до тех пор, пока её не затащили на небольшое возвышение рядом с барной стойкой, служившей сценой. Возле уже толкались и заранее аплодировали другие участники мероприятия. Когда Таня смело взяла в руки микрофон, Андрей осмотрелся и наклонился к моему уху. «Валим, Мишка, гоу, пора!» Я даже не успела спросить у них о том, нормально ли воспримут наш уход. Но так как я здесь была случайным гостем, то настаивать на прощании с остальными не стало Уходили мы молча, никому не сказав ни слова. И всё же, оказавшись на улице, я почувствовала какую-то неловкость. Мне-то не с кем там было прощаться, а вот мужчины могли бы и сказать своим знакомым пару слов. На прощание Андрей положил рядом со своей тарелкой пятитысячную купюру. «Это в общий котёл и немного сверху, в качестве извинений», — объяснил он мне этот жест. «А ты думала, что мы на халяву пришли?» Мы брели по улице, и только редкие прохожие нарушали наше личное пространство. Я начала догадываться, почему Миша и Андрей решили покинуть встречу одноклассников, судя по тому, что народ... Вспомнила караоке, посиделки в скором времени превратились бы в жалобы на жизнь, пьяные слёзы, воспоминания о прошлых обидах и традиционный обмен телефонными номерами, которыми вряд ли воспользуются. «Мда...» — подал голос Миша. «Кажется, это был мой последний раз». «И часто вы собираетесь?» — спросила я у Миши. «Они-то часто. Я не приходил никогда. Сегодня решился. Это Андрюха, любитель таких вылазок. А я вот нет». «Уже не любитель», — отозвался Савостин. «Потребовалось семь попыток, чтобы это понять. Собственно, все эти слёты бывших — сплошная ерунда. Гонка за прошлым, которые никогда и никому не удавалось догнать. Мнимая отдушина. Глоток свежего воздуха. Ага». Я удивлённо посмотрела на Савостина. Выпитое вино заговорило, или он действительно так думает? «Всё это чушь, полная чушь», — покачал он головой. «Мишаня, ты видел, как на тебя смотрели?» «Видел», — тут же отозвался Малахов. «Влюблёнными глазами, я ж говорил». «Но я ходил, да, даже если не хотелось». Но школьные годы частично всё же волшебные», — продолжал Савостин. «А потом напиваешься, чтобы убрать неловкость, и горе оно всё синим пламенем». Нас внезапно обогнал велосипедист. Вылетел сзади, не издав предупреждающий сигнал, и понёсся прочь. Я вздрогнула. Андрей чертыхнулся вслед гонщику. «Не знаю». «Может, просто настроение такое», — пробормотал Малахов. «Сейчас больше всего хочется умотать на необитаемый остров, где только маленький шалаш и гитара. Это всё, что нужно». «Так что у тебя случилось?» — обратилась я к нему. «Расскажешь или передумал?» «Расскажу», — пообещал он. «Только не знаю, зачем оно тебе. Ты людей храняешь» а мне немного другая помощь нужна. «Да ты достал!» — лениво отозвался Андрей. «Я же сказал, Женя в этом понимает. Прочь, как говорится, сомнения». «Имеются некоторые проблемы», — начал Миша. «Или не они, но что-то совсем непонятное. Но Андрюха прав, я попробую объяснить, в чём дело. Смотри, Жень, я начальник». Подо мной весь отдел. Занимаемся мелким оптом. Есть большие партии изделий, это не про нас. На нас же лежит ответственность за мелочевку. Детские дома, к примеру, обслуживаем. Или какие-то центры развития. Детские, опять же. Работаем небольшими объемами или поштучно. Конструкторы, мягкие игрушки, а еще куклы из пластмассы, которые уже нигде не выпускают. А наш завод их все еще производит. Полгода назад вот Большой заказ пришёл из Москвы. Там киностудия запросила для какого-то сериала шесть таких кукол. Благодарили потом они нас. Было такое. «Короче, мелкий опт», — добавил Андрей. «Давай ближе к делу. Не о том речь ведёшь». Было несколько странно слышать, каким тоном подчинённый разговаривает со своим начальником. Несмотря на то, что они были давними друзьями, Андрей всё же мог бы соблюдать дистанцию хотя бы при мне, но Мишу такой расклад, похоже, совсем не напрягал. Похоже, вне офиса они с Андреем забывали, кто какую должность занимает. Сбрасывали оковы официоза, предпочитая не тащить служебные отношения за пределы рабочего места. Но мне не понравилось ещё и то, что Савостин то и дело перебивал друга, так, словно решал, о чём тот должен мне рассказать. «Это я так», — стал оправдываться Миша. «Женя должна понимать, чем мы там дышим. Хотя, наверное, это не так уж и важно». «Важно», — успокоила я его. «Если ты посчитал нужным сообщить мне об этом, значит, это имеет для тебя значение». Миша посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Какое же это может иметь значение?» — спросил он. «Мне кажется, что ты любишь свою работу», — ответила я. «Иначе не стал бы мне рассказывать про пластмассовых кукол». «Возможно». «Давай дальше». «Минуточку!» — перебил его Андрей и быстрым шагом двинулся вперёд. Мы неуверенно последовали за ним. Остановившись около дверей какой-то кофейни, Андрей полез за кошельком. «Закрыто же!» не поняла я. «Ночь на дворе». «Это круглосуточная точка», — объяснил Миша. «На ночь зал закрывают, но можно взять на вынос. И кофе тут неплохой. Я бы угостил тебя, но этот поддатый чёрт меня опередил». Дальше мы пошли со стаканами капучино в руках. Миша долго прилаживал к ёмкости с кофе пластиковую крышку которая никак не хотела занимать своё место, а потом просто выбросил её в урну. «Так вот», — продолжил он, — «дела такие, я даже не знаю, с чего начать». Савостин всё-таки прав. Его друг совершенно запутался, если то и дело отвлекался. «Начни с навязчивых мыслей», — посоветовала я ему, — «а там разберёмся». Миша не ответил. Андрей тоже шёл не произнося ни звука. Складывалось такое впечатление, что никто из них не хочет быть первым. «Хорошо», — сдалась я. «Помолчим. А чего бы не помолчать? Проводите меня домой, что ли. Можно молча». До моего дома можно было доехать на такси, но Михаил безропотно согласился с моим предложением прогуляться. Мы брели по дороге, и путь наш освещали только старые фонари, половина из которых судорожно мигала, словно мучаясь какой-то электрической икотой. «Давай я попробую рассказать всё как есть», — решительно произнёс Михаил. «А то разнылся тут. В конце концов, что я теряю?» Я была согласна с ним на все сто. Терять нам было нечего. Ночь впереди была длинная, а Миша, как выяснилось, любил подробности, даже самые незначительные. «Но если я чего-то не пойму, то буду спрашивать», — предупредила я. «А то вдруг какие-то производственные моменты, а я и не в курсе». «Перебивай на здоровье», — разрешил он. «Только дело не в технологиях, дело в чём-то другом». «Разберёмся?» «Ну да», — ответил Михаил. «Нас в отделе десять человек, но основные сидят в одном кабинете». Это так называемый «головняк». Остальные же просто менеджеры, которые кочуют из отдела в отдел. Думаю, про них я рассказывать не стану, а они точно ни при чём. «Ладно», — кивнула я, — «забудем о них. Расскажи про головняк». «В головном офисе работают несколько человек», — пояснил Миша. «Я бы хотел рассказать о них немного. Начнём с секретаря, Алина». Хорошая девчонка. Работают у нас не так давно. Никаких нареканий. Ты запомнила? Алина. Секретарь. Запомнила. Очень хорошо. Удовлетворённым тоном заметил Миша. Дальше. Анна Григорьевна. Эта дама, полагаю, стояла у самых истоков предприятия. Я не проверял её личное дело, а надо бы, а то пропущу её в столетний юбилей и помру от чувства вины. Трудится на заводе всю свою сознательную жизнь. Этакая икона, если ты понимаешь, о чём я. Грамоты, благодарности, всего этого у неё навалом. Знакомых на заводе тоже очень много, но у меня сложилось впечатление, что она со всеми дружит дистанционно. Ни разу не видел, чтобы с подружкой по коридору прогуливалась или смехом заливалась. Всегда приходит вовремя, никогда не болеет. Всё очень чётко, не тётка, а терминатор. Аж подойти, боязно. В отделе заведует отчётностью. Претензий к ней, как к сотруднику, никаких нет. Пережила четырёх начальников. Я, если что, пятый. Следующий кадр Олег Петрович. Ну, такое, обычный мужик. Ничего о нём сказать не могу. Даже не знаю, как давно он работает у нас. Когда я пришёл, он уже там был. Андрюхе он жутко не нравится. Знаешь, бывает на каком-то ментальном уровне. «Кобелина он, проклятый!» Тонким голосом завёл молчавший до тех пор Андрюха. «Ай, кабелина Меня натурально разобрал смех. Миша же, наоборот, отреагировал на слова Андрея молчанием. «Прости», — исправился Андрей. «Продолжай». «Спасибо», — холодно поблагодарил его Миша. «Собственно, об этом Олеге мне сказать больше нечего». Кликуха у него знатная — олень, — добавил Савустин. «Нет, мне несовестно так называть своего подчинённого. Я к нему так не обращаюсь, только у него за спиной. Не люблю я этого типа. Вот Мишаню люблю, а оленя не перевариваю». Миша кашлянул. На секунду мне показалось, что он из последних сил сдерживает своё раздражение. Савустин не был пьян, он нёс чушь, несомненно, на нервной почве. Видимо, не так представлял себе мой диалог с Малаховым. «А вот про Ваню рассказать смогу», — будничным тоном продолжал свой рассказ Миша. «Курьер наш, молодой парень, недавно после института, и очень достойно шарит в компах. Если у кого-то замкнёт мобильник, то Ваня вдохнёт в него жизнь. Я не считаю себя полным профаном в системных делах, но до него мне далеко». Ваня, мне кажется, когда-то был укушен талантливым программистом. Он столько знает, что диву даёшься. Всё знает, всё может. У меня недавно несколько файлов из ноута пропали. Так он целый день, не отходя от кассы, без обеда и перекуров старался что-то сделать. «Файлы-то восстановили, Михаил Егорович?» — насмешливо спросил Андрей. «Нет, Андрей Максимович», — мрачно отозвался Миша. И ты прекрасно об этом знаешь. Конечно, знаю, рядом стоял, мух отгонял, продолжал веселиться со Востином. Но я оценил Ванино усердие. Снова обратился ко мне Миша. Выписал ему премию и разрешил отлучаться по своим делам, если у него не будет текущей работы в конторе. Он же нужен от случая к случаю. Так зачем же ему без толка торчать в кабинете? Для галочки. Нормированный день для курьера. Это не очень правильный подход, мне кажется. Кроме меня, его график никто не контролирует. На предприятии нет пропускной системы. Практически проходной двор. Смешно, конечно, но старая будка для охранника у главного входа сохранилась. Её почему-то не убирают. Но это я так. Вспомнилось просто. Теперь Ваня волен устраивать себе перерывы по собственному желанию. Ну а в свободное от починки наших гаджетов время он разбрасывает документы по Тарасову. «Хороший, в общем, чувак. Остаёмся мы с этим типом», — кивнул он в сторону Андрея. «Вот и весь коллектив». После его слов Андрей отправил пустой стакан в урну и по бедным жестам вскинул руки, когда увидел, что промахнулся. «И этот человек занимает руководящий пост», — мелькнула мысль. «Наверное, сотрудники его считают своим в доску или нет». «Все?» — поинтересовался он. «Про всех рассказал?» «Не дуйся, Мишка! Начало положено!» Я решила не обращать внимания на подколки Андрея. Хотела, чтобы и Миша не реагировал на них. Дружба, дружбой не спорю, но иногда одному другу нужно замолчать, чтобы другой заговорил. Неспроста же Миша стал вдруг рассказывать о коллегах. Он сделал это с какой-то целью. «Продолжай», — попросила я его. Тем временем мы всё так же не спеша шли вперёд, проветриваясь после весёлого застолья. Я никуда не торопилась, мужчины тоже не делали попыток побыстрее от меня избавиться. Я, когда был назначен начальником отдела, то сразу же Андрюху к себе перетащил. Он до этого корпел в плановом отделе. Мы там вместе начинали. Должность моя не особо звёздная, поэтому конкурентов не нашлось. От нас мало что зависит. Любая пертурбация, и нас подвинут. Но для меня это неплохая стартовая площадка. Потом я кем хош смогу руководить. М да, вот уж не думал, что буду сегодня вечером говорить с кем-то о своей работе. Удивительно, правда? Правда, согласилась я. Я вот сегодня строила планы на спокойный вечер, а очутилась на двух встречах бывших одноклассников. Нарочно не придумаешь. А сделать своим замом Савустина у меня получилось легко. Я знаю его сто лет. Не надо притираться. А ещё он бумажный червь и довольно въедливый, а большего для такой должности не требовалось». «За червя спасибо, конечно», — поблагодарил Андрей. «Но ты снова отклоняешься от курса. Жень, ты, не небысь, заскучала? Ты не волнуйся, сейчас самый трэш начнётся». Андрей ошибся, мне не было скучно. Редкий человек начнёт рассказывать о том, что его волнует, начав настолько издалека. Казалось бы, при тут всё это? А для него важно. Отчёты, курьеры, секретарей. Со стороны кого-то это выглядело бы страшным занудством, но у меня, наоборот, всё само собой раскладывалось по полочкам. Осталось только дождаться момента, когда Миша доберётся до сути своей проблемы и тогда всё вообще будет отлично. «Я тогда ни с кем не встречался», — вдруг перевёл тему Миша. «Был свободного полёта птицей. Девушки у меня тогда не было, внебрачных детей тоже не наблюдается. Помнишь, я сказал что мою секретаршу зовут Алина?» «Помню», — ответила я. «Классная девчонка, кажется. Ты так сказал?» «Так точно», — улыбнулся Михаил. Но когда я стал начальником, на её месте работал другой человек. Её звали Мариной, и она была дочкой Анны Григорьевны, той самой нашей старейшей сотрудницы. Я внимательно ловила каждое его слово, но Миша внезапно стал спотыкаться на каждом из них. Между мной и Мариной кое-что было. Не сразу появилось, но закончилось так, что я до сих пор вспоминать не хочу, боюсь. «Да, так будет вернее. Боюсь». «А ты объясни, почему боишься-то?» — вернул из-за его плеча Савостин. «А то непонятно, к чему ты это всё рассказываешь». «Вот и началось самое интересное». «У вас был роман?» — уточнила я. «Я бы не стал называть то, что было этим словом», — ответила Миша. Иногда я просил её задержаться после работы, и мы болтали в моём кабинете под бутылку вина. Поверь, просто разговаривали, рук не распускали. Однажды сходили в парк, захаживали в пивной бар на кружку пива. Он прямо через дорогу от фабрики, тоже после работы. А в рабочее время мы не светились. Как-то так сложилось, что ни она, ни я не афишировали. Заранее договорились по молчалевому согласию. Андрей шел рядом с ним и выглядел каким-то притихшим. Не отпускал колкости в сторону друга, не комментировал его слова, даже ссутулился. «Мы разошлись в итоге», — продолжил Михаил. «В какой-то момент мне стало понятно, что мои чувства к ней не развиваются, стоят на месте, а ведь должно быть по-другому». Кажется, она почувствовала по отношению ко мне то же самое. Ты уверен, что она тоже остыла к тебе? На 99%. Она первая открытая дала мне понять, что не хочет продолжать. А как она это сделала? отказалась встретиться в очередной раз. Даже не помню, куда мы собирались. Причиной назвала усталость и желание выспаться. «Знаешь, я могу ошибаться, но если девушка действительно устала и не может провести с тобой время, то она сообщит об этом с сожалением, может, даже с извинениями или объяснит причину отказа. А Маринка по щеке погладила и жалостливо так в лицо посмотрела. Я же не дурак. Без слов стало понятно, что это конец, что она так решила. И это, признаюсь, было очень кстати. Её реакция стала для меня подарком». Освобождала от необходимости оправдывать собственное нежелание идти с ней куда-то, потому что первым я не решался бы ей сказать о разрыве, и у меня ещё теплилась какая-то надежда внутри. Надежда на то, что я просто от всего устал, а завтра проснусь, и всё снова станет как прежде. «То есть ты тянул бы с объяснениями?» — спросила я. «Ждал, пока она примет решение расстаться первой». «Да, я тянул бы», — тут же ответил Миша. «Не люблю быть инициатором, не могу рвать сразу и навсегда. Буду терпеть до последнего, но первым от человека не откажусь». И это я услышала от лидера, от человека, который зарабатывает на жизнь тем, что выстраивает сложный процесс управления людьми. А вот с девушкой управиться не смог. Миша угадал мои мысли. просто Пусть решает девушка, я не стал бы пудрить ей мозги. Просто Маринка была классной и очень ранимой. но ну, сказал бы я ей, что утратил интерес к нашему общему будущему. А где смысл? С её стороны была бы обида, боль, возможно, слёзы, злость, испорченные отношения, а ведь мы работали вместе. Ладно бы были женаты или встречались несколько дольше, но мы ведь даже до постели не добрались. Всё было на уровне флирта, хоть и серьёзного. Потому и ждал. Решил так, пусть думает, что она сама прекратила наши отношения. А я подстроюсь. Да ладно. Я чувствовал, что долго мы не продержимся. Интересно было слушать его рассуждения. С одной стороны, Миша выглядел настоящим приспособленцем, а с другой — такого не наблюдалось. он пощадил той которое его уже не влекло. Сберёг её самооценку. Палка о двух концах. «Дурацкая история», — устало проговорил Миша. «Просто о таких вещах не расскажешь. Да ещё и первому встречному. Но я, если что, трезвый. Всего-то стакан пива в кафе выпил. Или два». «Я бы не хотела выглядеть первым встречным», — сказала я. «Да я уже и не он». Но на самом деле так ведь оно и было. С Мишей друг друга мы увидели впервые только сегодня вечером. Я и не думала, что ты пьян, Миш. Но, если честно, в твоём рассказе пока что не увидела никакой проблемы. Я до неё ещё не добрался. Савостин тронул меня за плечо. Видно, его терпение закончилось где-то пару шагов назад. Ему в запертый сейф сегодня подбросили настоящий пистолет и какой-то белый порошок в пакете. Произнес Андрей и вопросительно взглянул на друга. И это только вершина айсберга. Прости, Мишаня, продолжай. Ещё минуту назад всё воспринималось иначе. Ну, о чём я могла подумать, слушая Мишу? О каких таких проблемах он не успел рассказать? Пока что он... Зачем-то перечислил всех, кто работает рядом с ним, и поведал о неудавшемся романе с коллегой. Вполне обычной ситуации. Бытовые, я бы даже сказала. Но известие о подброшенном в сейф оружии и каком-то порошке вообще не вписывалось в ту картину, которую я смогла нарисовать. Правда, голова заработала сразу. Подстава? Или что? А вот это уже не шутки. Больше слов у меня не нашлось. «Ну вот», — удовлетворенно заметил Савостин и взял меня под руку. «Моя очередь. Теперь, надеюсь, ты поняла, почему я попросила тебя помочь ему хотя бы советом. Да потому что он не знает, что с этим делать. Боится, и я не знаю. Нет, знаю взять все это и отдать ментам. Но нет, мы ж умные, только не тем местом. Мы же и дальше терпеть будем. А ведь есть и ещё кое-что, Жень. И речь не о том, кто на кого стучит начальству или ворует скрепки. Мишка тебе действительно не всё изложил. Но я не буду этого делать, пусть сам. Или пусть молчит дальше. Из всего этого вообще что-либо понять было трудно. Похоже, Андрей затронул какую-то очень болезненную тему. Михаил остановился и тяжело взглянул на него. Я напряглась. Ох, как хорошо я знала этот взгляд. Либо Миша сейчас выдаст что-то очень обидное, вложив в слова весь свой праведный гнев, либо без промедления врежет лучшему другу промежглаз. В любом случае стоит ждать ответной реакции от Савостина, а его психическое состояние в данный момент явно нестабильно. Это значит, что есть большая вероятность услышать не адаптированные для слуха воспитанного человека фразы. «Я, конечно, сделаю попытку успокоить эту парочку психов, но получится ли, или просто получу по башке, не успев отскочить в сторону, этого тоже исключать не стоит». Я находилась аккурат между ними, на расстоянии вытянутой руки от каждого, и если один из них ударит другого, а этот другой ему тут же ответит, а это случится непременно, то меня сломают сразу с двух сторон. Не то чтобы я была слабой женщиной, которая с визгом поползёт к ближайшему забору в поисках укрытия или с ноги влетит в драку, но растащить их в разные стороны у меня вряд ли получится. Позиция, которую я занимала, была очень для меня невыгодной и с точки зрения судьи на ринге, и с точки зрения стороннего наблюдателя. Замес будет иметь оглушительный успех у случайных прохожих, может, и на ютюбе выложат. Но ничего подобного не произошло. Ни Миша, ни Савостин не спешили устраивать рукопашную. Они решили поболтать. «Много говоришь», — спокойно сказал Миша, глядя Андрею в глаза. «Это лишнее». «Кто-то из нас должен?» — парировал Андрей. «Я знал, я предупреждал, что все очень плохо закончится». «Не неси ерунду в массы». «Ерунду? Ты действительно так считаешь?» Поняв, что у меня появился шанс остаться с целыми ребрами, я решила стать третьей. «Ребят», — сказала я, — «если я правильно понимаю, то пистолет и порошок — это часть какой-то истории». «Да», — сказал Андрей, не сводя взгляда с Михаила. «Часть. Всего лишь». «Не думаю», — не согласился с ним Миша. «Ты до сих пор в этом сомневаешься?» Повысил голос Андрей. Михаил опустил голову и попятился. Любой бы понял, что это означает. Он не имел желания спорить с лучшим другом. «Ты прав. Я ни в чём не уверен», — тихо сказал он. «Доволен?» «Пошёл ты», — злобно произнёс Савостин. «Ты расскажи ей всё. Не понимаю, почему ты не хочешь этого сделать» или не можешь скорее второе я прав забыли они про меня что ли я расскажу уклонился от прямого ответа малахов и медленно пошел прочь определитесь уже попросила я потому что я ничего не понимаю савостян бросил на меня раздраженный взгляд а знаете оставлю вас одних с сарказмом сказал он и изобразил поклон извини дорогая но я пытался он быстро пошел прочь оставив нас стоять посреди тротуара с михаилом даже не попрощался мы смотрели ему вслед до тех пор пока он не скрылся из вида впервые вижу его таким призналась я и чего пройдет — сказал Миша. — Это нервы. — Ты хороший друг. Не обиделся. Редкое качество. — Не обижаться? — улыбнулся Миша. — Не раздувать конфликт. — Какой конфликт? Это разве он? Это не он. Андрюха отходчивый. — Ну, не знаю, отходчивый он или нет. «Но почему-то он вдруг так отреагировал на твои слова о том, что происходит какая-то ерунда?» — спросила я. «О чем вообще речь?» Миша посмотрел на часы и достал из кармана пачку сигарет. «Скоро полночь. Офигеть, как быстро идет время. Тебе, наверное, домой пора». Я пропустила мимо ушей его намек на то, что нам пора расстаться. «Бросьте. Мы еще и не начинали». «Неплохо бы попасть домой хотя бы на рассвете, но не горит», — ответила я. «И если уж мы остались с тобой вдвоём, и теперь никто не будет тебя перебивать, то я бы хотела тебя выслушать». И добавила, подумав, «Если ты сейчас не занят, конечно». Михаил вынул из кармана мобильник, посмотрел на экран. «Моя девушка уехала к родителям на все выходные, и дома меня никто не ждёт». «Даже с собакой гулять не нужно, потому что у меня нет собаки, так что не занят. А ты?» «Свободно. Были планы, но...» И Миша, наконец, расслабился. Его отпустило, это было видно. Видимо, отсутствие рядом нашего общего друга Савостина пошло ему на пользу. Теперь у Малахова появился шанс выговориться, а у меня — услышать связное повествование, включая пролог, экспозицию и развязку. Насчёт эпилога ничего сказать я не могла, рановато. Мне даже не пришлось его уговаривать или задавать наводящие вопросы. Сам завёл речь о том, чем болеет. У меня действительно при нём не получилось бы всё объяснить, словно бы извиняясь, сказал он. Миш, я взяла его под руку. До да дома проводишь? Тут недалеко, буквально за поворотом. Марина покончила с собой, сказал он, словно ставя точку. Это был, по всей видимости, очередной фрагмент истории, которую мне пытались рассказать. Я еще не отошла от услышанного чуть ранее. Пистолет и вещество неизвестного происхождения, которые, по словам Малахова, ему подбросили, тянули на уголовную статью. Этого уже было более чем достаточно для того, чтобы с трудом унять дрожь в коленях или потерять дар речи. Миша был прав. Делиться подобным с посторонними не хочется. Потому и раздумывал, говорить об этом мне или нет. Но о самоубийстве своей бывшей секретарши он сообщил спокойным тоном и не стал кружить вокруг да около, как в предыдущий раз. И было совершенно непонятно, что стоит за его словами. Сожаление? Страх? Чувство вины? Может быть, ещё что-то? «Мне жаль, Миша». Он шёл вперёд, глядя прямо перед собой, Расправил плечи и выглядел так, будто готов встретить любую опасность. Иными словами, вид у него был довольно решительным. Выговорился и был готов к обороне. Ждал, что я начну выносить на суд его поступки и выдвигать собственное мнение на пьедестал абсолютной истины. Нападать на него я не собиралась. Судить тоже не имела права, да и не знала, за что. Запутал. Призналась я. Прости, сам себя со стороны слышу и понимаю, что всё как-то не связано. Очень не связано. Мы с ней перестали встречаться, и всё вернулось. Стало так, как прежде. Здоровались по утрам, когда я заходил в кабинет. Прощались, если сталкивались во дверях в конце рабочего дня. И, конечно, мы часто виделись по причине того, что она всё-таки была моим секретарём. «И что же, миш Как она себя вела после того, как вы расстались?» «А никак?» Пожал плечами Малахов. Не обиделась, не замкнулась. С высока тоже не смотрела. Я же сказал, она была классной девчонкой, нормальной. А через какое-то время вдруг изменилась. Он запнулся. «И...» Подтолкнула я его. Миша указал на вывеску с зелёным крестом. «Аптека, я зайду, голова заболела». Я осталась на улице. На улице стояла влажная духота, а в аптеке, наверное, была самая настоящая финская баня. Миша не задержался, подошёл ко мне и протянул бутылку воды. «Хочешь? Я не открывал?» «Нет, спасибо». Мы продолжили путь. Я боялась, что мой новый знакомый, прервав рассказ на середине, снова потеряет мысль, но, видимо, Миша уже перестала волноваться. «Ты сказала, что она покончила с собой», — напомнила я. Да, где-то через пару месяцев после того, как мы разбежались, я заметил что Маринка постепенно превращается из веселой девчонки в неврастеничку. Нет, поначалу можно было подумать, что у нее какие-то проблемы. Мало ли у кого их не бывает. Мы же не знаем всего о том, что творится в жизни окружающих. Даже половины не знаем. А они и не говорят. Тоже по разным причинам. «И как это выглядело в случае с Мариной?» — спросила я. «Она словно погасла. А ведь такой зажигалкой была. День рождения там у кого-то или праздник какой. Она всегда тамада». Не то чтобы любила быть в центре внимания, но и на задних рядах не сидела. Открытый человек, который понимала любой юмор и позитивно относился к жизни. Вот такой она была. Потом же её как будто выключили. Маринка всегда шикарно выглядела. Я бы даже сказал, на грани. Возможно, кто-то назвал бы её девушкой лёгкого поведения, но я абсолютно точно знаю, что этого не было. К тому же рядом работала её мать. Это Анна Григорьевна. И если уж она бы посчитала поведение Маринки излишнее Хм, открытым, то, думаю, не прошла бы мимо. Но такого не произошло. Ты сказал, что Марина в какой-то момент стала нервно себя вести. Напомнила я. В чём это выражалось? Да как подменили. Нехотя продолжил Малахов. Та же одежда. Она сменила юбки на какие-то неприметные джинсы. Эти её блузки, а певичка, в ковбойском ресторане исчезли. Вместо них она облачилась в старческие кофты. Перестала краситься. «Может, всё же мамина работа?» — предположила я. «Да нет. Тут что-то другое было. Она как бы хотела стать незаметной, исчезнуть». «Такое ощущение, что она попала в какую-то секту», — призналась я. «Не было ли такого случайно?» Михаил покачал головой. «Нет, она изменилась, конечно, но не до такой степени». «Я б ничего исключать не стала». «Это непременно всплыло бы после её смерти», — сказал Миша. «Не факт». «Тогда не знаю». «У меня появилась к тому времени девушка, с которой я до сих пор». «А Марина знала о том, что ты завёл новые отношения?» «Да не было у нас Марины никаких отношений», — прижал Малахов руку к груди, всем видом показывая мне, что он устал от подобных вопросов. «Наверное, я была не единственной, кто расспрашивал его об этом». «Не было, пойми!» Длилось это всего ничего, да я не помню даже сколько, месяц может. Со Светкой познакомился уже после того, как мы с Маринкой расстались. Светка была в курсе, что мы работаем вместе. Маринка тоже знала про то, что у меня появилась девушка. Я и не скрывал. Светка приходила ко мне на работу. Они с Маринкой видели друг друга. И это всё никаким образом не отозвалось. ни там, ни там. Понимаешь? Понимаю. Не кричи только. Малахов удивлённо вскинул брови. «А я что, кричал? А я и не заметил?» Он действительно повысил голос, и это мне не понравилось. Хотя, конечно, в его ситуации это было простительно. И вдруг случился природный катаклизм. Нет, реально, всё началось очень неожиданно. Внезапно небо над нами разорвал яркий острый всполох. Казалось, что кто-то там наверху решил разрезать чёрное небо, огромным ножом. «Ох ты ж!» — вздрогнул Малахов. «Что это такое? Какая-то ненормальная молния?» Мы задрали головы к небу, и спустя несколько мгновений раздался мощный громовой раскат. Проснувшийся сильный ветер гремел сухими листьями, и огромное их количество понеслось куда-то, оторвавшись с веток. «Ураган, что ли?» И тут с неба полетели на нас тяжелые капли. Одна, вторая, третья. Мы машинально приподняли плечи, словно это могло спасти от дождя. «Дом твой далеко ли ещё?» — спросил Миша. «Уже нет, он сразу за углом». «Тогда надо поторопиться, не нравится мне этот шторм». Высоко в небе творилось чёрт знает что. Мы ускорили шаг, а потом и вовсе перешли на бег. Мы оказались под козырьком моего подъезда за пару секунд до того, как Тарасов накрыл мощный ливень. И всё-таки мы успели вымокнуть. Я пригласила его к себе. Ему налила чай, а себе приготовила кофе. Мы устроились на кухне, за окном всё так же бушевала непогода. «Сейчас чуть утихнет и пойду», — сказал Миша. «Спасибо, приютила. И ведь не испугалась. А ведь ты меня совсем не знаешь». «Я знаю савостина ответила я и поставила на стол пластиковый контейнер с печеньем, которое испекла тётя Мила. «Я верю тебе, ты остановился на том, что Марина изменилась». Миша взял печенье. «Достойно», — похвалил он. «Ну да, изменилась. В общем, я решил с ней поговорить, узнать, что стряслось». А она на контакт не пошла предположила я. «Откуда ты знаешь?» удивился Малахов. «Догадалась». «Не пошла», подтвердил Миша. «Сам разговор случился, но я с ней откровенно так, мол, давай, выкладывай. И не стесняйся, это же я, а она мне. Именно потому, что это ты, я ничего рассказывать не буду». «Я? В смысле? Ты чего? Из-за меня такая стала? Я причастен, что ли? А она мне... Дело не в тебе, но я не могу тебя просить о помощи. Короче, я дал ей понять, что давить на неё не собираюсь. Взял слово с неё, что обратиться ко мне, если станет совсем невмоготу. Спросил, нужны ли деньги, но ну, вдруг предложил ей взять отпуск за свой счёт. Она кивала, кивала, но всё это ей было неинтересно. Я на всякий случай ещё одну девчонку ей в помощнице взял. Вот прямо первое объявление увидел и ткнул пальцем. Этим человеком оказалась Алина. А через неделю оно и случилось. В тот день я был по уши занят. Прямо с утра понеслось. Два совещания наверху, потом разбор полётов в отделе. Затем надо было срочно отчитаться перед генеральным. Завис у себя в кабинете, про всё забыл нафиг. И тут услышал в коридоре крик. «Я бегом туда, а у нас кладовка неподалёку». Бывший кабинет, но очень маленький, прямо коморка. Сначала там ксерокс стояла, а потом помещение приспособили под склад. Там, знаешь, балласт складируется. Хранятся коробки с бумагой, ведра, веники, сломанные стулья, старая руктехника. Всё крупное и тяжёлое или никому не нужное. Туда редко заходят, поэтому никому и в голову не пришло, что она решит там остаться. Миша замолчал и покосился на мою чашку. «Продолжай», — попросила я. «А кофе я сейчас тебе сделаю». «А покрепче что-нибудь есть?» «Может, не надо?» — осторожно поинтересовалась я. «Есть коньяк, но так ли уж это необходимо?» «Капни в кофе пару капель», — попросил Миша. «Ты думала, что я хочу напиться? Ошибаешься?» «Употреблять надо, если тебе хорошо, а когда плохо, то не стоит. Пойдёт только в минус». Он подождал, пока я возилась около плиты, а потом сам добавил в свой кофе коньяк. «Закурю». Я молча приоткрыла форточку и поставила перед ним пепельницу. За окном уже не было того ливня, который загнал нас с улицы в помещение. Он, обессилев, затихал. «Надо идти», — сказал Миша. Такси вызову, наверное. «Значит, это всё, чем ты хотел поделиться?» — спросила я. «Ну, как?» И снова пауза, которым я был так богат сегодняшний вечер. Она повесилась на бюстгальтере. Это сразу бросилось в глаза. Я ещё подумал, как она умудрилась Кто вынимал её из петли? Я. Больше никого рядом не было. Алину в помощнике я звать не стал. А как она обнаружила тело? Зашла в подсобку за пачкой бумаги, ответил Миша. Открыла дверь и увидела Марину. Кто-нибудь ещё видел, как она заходила в подсобку? Женя! Горько усмехнулся Малахов. Всё уже до тебя, вдоль и поперёк разобрано на составляющие. Полиция проторчала в отделе до вечера. не знаю что они так долго там делали. Но все мыслимые и немыслимые следственные эксперименты они провели и не один раз. И потом приходили. Всё было так, как я тебе рассказал. Алина обнаружила тело Марины в подсобном помещении. Закричала. Её услышали, подошли, увидели. Единственный человек, который решился прикоснуться к телу, сейчас сидит перед тобой». Мне никто не помогал. Я попросил принести стул, встал на него, перерезал бюстгальтер огромными ножницами, которые мне дали. Маринку я чуть было не уронил, потому что она была очень тяжёлая, а мне, повторюсь, никто не помогал. Правда, после поняли, что нужно бы. Подоспел Олег Петрович, помог опустить её на пол. Сразу после этого кто-то позвонил в полицию и вызвал скорую. Миша опустил голову и провёл пальцем по экрану телефона. «Какой у тебя адрес? Не подскажешь?» — спросил он. «Такси вызываю». «Я назвала адрес». «Приедет через четыре минуты», — устало сообщил он. «На улице смотрю, всё утихомирилось. Жаль. Думал, что приеду домой и засну под звуки дождя. Спасибо за кофе, Женя. Спасибо за то, что выслушала». «Я вот сейчас понял, что не хочу тебя втягивать. Я должен сам как-то с этим разобраться». «За что спасибо?» — спросила я. «Я же только слушала и задавала вопросы. Никак не помогла». «Помогла, не помогла. Андрей сказал, что ты, возможно, сталкивалась с чем-то подобным. В таком случае я бы примерно знал, как себя вести дальше. Рассказывал тебе, а сам думал, что снизойдёт озарение». Такое часто случается, когда делишься с кем-то своей проблемой. Вроде бы сначала не знаешь, что делать, но потом сам смотришь на это уже иначе. Ответы находятся в самих вопросах или наоборот. «Оставь номер телефона», — попросила я. «На всякий случай. И мой запиши». Мы обменялись номерами. Он вышел из-за стола, я проводила его до входной двери. Но у меня было ощущение некой недоговорённости. То ли он не всё рассказал, то ли я что-то не так поняла. Только что я услышала совершенно невероятную историю с самым тривиальным началом, но убойным завершением. Однако середина этой истории очень сильно провисала. «Миша, а есть какая связь-то между самоубийством марины и тем, что тебе подбросили в сейф? Ты мне обо всём рассказал? Ведь было что-то ещё. Наверняка было». Что же, Малахов посмотрел на меня очень внимательно. Рассказал то, что вспомнил. Связь? Знать бы. Я её не вижу, но Андрей считает, что она есть. Всё, о чём я рассказал, случилось в течение года, и события продолжают развиваться в очень нехорошем для меня отношении. Он открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Сдается мне, что Андрей прав. Кто-то хочет сжить меня из белого света. И, кажется, этот кто-то готов на многое. Спокойной ночи, Женя. Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Мы расстались, так ни о чём и не договорившись. Да уж, день был очень странным.